Глава 19. Под водой. Айсла не оставила стражникам возможности дотянуться до ледяных клинков или применить бурлящую воду из пузырьков, что крепились на поясе. Прежде чем они успели позвать на помощь, она ударила их в шесть разных мест, в особые точки, о которых узнала благодаря Терри. Мышцы их тотчас расслабились. Один хороший удар по затылку — и оба рухнули на пол без сознания. Ни капли крови. Терра бы гордилась. Как только суета закончилась, Айсла почувствовала, как сбилось ее дыхание. Подъем на скалу, борьба — все это отняло слишком много сил. Ей не следовало вставать с постели и уж тем более одной заходить так далеко на территорию другого правителя. Но уже слишком поздно. Она пришла. И ситуация начала выходить из-под контроля. Стараясь двигаться как можно тише, собрав всю оставшуюся силу, она затащила стражников в комнату, закрыла за ними дверь и бросилась бежать по коридору. Айсла знала, что охрана скоро очнется и позовет на помощь. Либо кто-то поймет, что они пропали и начнет их искать. Либо она наткнется на кого-то еще и лунианцы вызовут новых стражников. Стало ясно, что тенью оставаться уже не получится. Самое важное теперь — попасть в библиотеку. Настолько быстро, насколько позволяли слабеющие ноги. Следующий коридор оказался пуст, но еще дальше она заметила четверых стражников. Они стояли у самой стены, задрав подбородки, прижав к груди ледяные мечи, словно щелкунчики, которых Айсла однажды видела на рынке. При звуке ее шагов охранники ожили и повернулись прямо в ее сторону. «Пора бежать!» Айсла свернула за угол, надеясь, что выбрала правильный путь. За спиной сапоги стражников с громким эхом стучали по полу, и звуки только усиливались. Их становилось все больше. Айсла бежала настолько быстро, насколько могла. Подол белого платья развивался за спиной, точно шлейф пара. Грудь хрипела при каждом вдохе. Кости и мышцы болели. Казалось, у коридоров нет ни конца, ни края, отчего в голову лезли навязчивые мысли о том, что где-то она свернула не туда. Айсла понимала, что долго не протянет. Возможно, она уходила все дальше от цели. Или потерялась, пытаясь оторваться от стражников. Или даже... Но вдруг до ее ушей донесся звук. Море. Море шумело громче, чем прежде, напоминая раскаты грома или чудовище, сотрясающее стены замка своей крепкой хваткой. Должно быть, библиотека находилась где-то поблизости. Айслер рванула на звук моря, следуя за его силой, морщись от перекликающейся между собой пульсирующей боли в руке, груди и голове. Чем дальше она продвигалась по замку, тем сильнее дрожали люстры на потолках, звеня бледными кристаллами. Шедевры искусства все выше подпрыгивали на своих крюках. Как же безжалостно проклятие лунианцев! Сколько еще турниров пройдет, пока замок не сорвется с утесов, поджидающую его пасть океана?» когда море получит вознаграждение за свои старания, поглотив за раз весь дворец и его обитателей. «Не сегодня», — надеялась она и бежала дальше. Бежала и бежала, быстрее стражников, так быстро, как только могла, не сворачивая. И чуть не врезалась в стену. «Тупик! Больше никаких коридоров, никаких поворотов!» Никаких дверей. Только стена. Холод в груди подполз прямо к горлу. Она согнулась, опершись руками о бедра и прокашлялась. Колени дрожали. Шаги за спиной превратились в топот целого табуна, и этот шум все приближался. Еще несколько секунд, и она окажется в ловушке. Океан яростно набрасывался на дворец, Находясь у наружной стены, Айсла подумала, что вот-вот собственным телом почувствует удары волн на камень. Но прилив схлынул, а поверхность дрогнула вовсе не так сильно, как дикая ожидала. Это означало, что за стеной находилось что-то еще. Стражники уже вывернули из-за угла, Айсла быстро надела перчатки Селесты и прижала руки к кирпичам. Камни начали поворачиваться, как будто разгадывая головоломку и одновременно отпирая засов. Дверь распахнулась. Айсла быстро протиснулась внутрь и тотчас ее захлопнула, надеясь, что створка запечатается сама. Стражники остались галдеть по ту сторону, и их становилось все больше. Возможно, целый легион. «Нарушитель!» — услышала она. В библиотеку проник нарушитель. Айсла оказалась в ловушке, загнанной в угол. Но, по крайней мере, она точно знала, что дошла до своей цели. Обернувшись, Айсла обнаружила замерзшую библиотеку. Прекрасно. Низкие температуры ее явно преследовали. Каждая книга хранилась в ледяной стене, образуя ряды из пергамента и инея. Ей следовало предугадать, что Клео ограничит доступ ко всей библиотеке, а не только к какой-то отдельной секции. Снаружи раздавались удары. Стражники пытались разрушить стену. Нельзя терять времени. Айсла бросилась бежать по ледяным рядам, едва не поскользнувшись на покрытом инием мраморном полу. Ноги поехали при повороте за угол. И вдруг она столкнулась с чудовищной волной, которая обрушилась на стеклянные двери с силой сотрясшей замок до самого основания. Если бы в последнюю секунду Айсла не схватилась за покрытую льдом полку, то очутилась бы на полу. Двери вели на изогнутый белый балкон, залитый пеной, словно пасть бешеного животного. Море отступило, собираясь силами для нового удара. Удивительно, что стеклянные двери не разбились. Должно быть, их укрепили чарами. Чары? Где же реликвии? Кроме книг, Айсла ничего вокруг не видела. Она внутри! Зовите правительницу! Правительницу? Айсла сглотнула. Разве Клео не должна спать в замке на главном острове? По традиции, правители проводили там большую часть времени, особенно в первые 25 дней турнира. Ей нужно было спешить. Напрягая глаза, Айсла пыталась рассмотреть каждый сантиметр библиотеки. Хорошо, что та оказалась одноэтажной. «Ничего. Повсюду только книги во льдах. Скорее всего, она что-то упустила». Айсла обернулась, намереваясь поближе рассмотреть передние полки, как вдруг очередная волна снова нанесла сокрушительный удар. На этот раз Айсла не устояла и рухнула на пол, с треском ударившись головой. На мгновение перед глазами все побелело. Она моргнула, пытаясь вернуть зрение и уговаривая тело не поддаваться боли. Щека почти примерзла к полу. Голова закружилась, как только Айсла ее подняла. Мир перед глазами дрогнул. С трясущимися руками Айсла попыталась встать на ноги. И вдруг увидела то, чего раньше не замечала. Пол был покрыт инием, а тепло ее тела согрело поверхность настолько, что ледяное одеяло рассеялось, открыв под собой вторую библиотеку. Вода. Десятки реликвий были заключены в воду, скованы цепями и плавали прямо под полом. Всё это полотно неестественно двигалось, смещаясь то в одну, то в другую сторону. Она увидела стрелу со стрием в виде снежинки, хрустальные кинжалы, книги с замками, ключи длиной с ее руку, Но никакого разрушителя ус. Ничего, что хотя бы немного напоминало огромную стеклянную иглу. Разочарование быстро переросло в гнев. Айсла встала на дрожащие ноги и, пошатнувшись, была вынуждена опереться о глыбу льда. Что-то горячее стекало по щеке. Слезы. Неужели она плакала и даже не осознавала этого? Айсла протерла щеку дрожащей рукой, а затем обнаружила, что та окрасилась в багровый цвет. «Нет. Кровь!» Она сделала шаг вперед и чуть не упала. Затем попыталась пошевелить второй ногой, но та подкосилась. Сначала ожог, затем испытание лунианки, а теперь еще и травма головы. «Это уже слишком...» Айсла поклялась, что снимет проклятие, даже если для этого придется себя сломать. Возможно, ей следовало подобрать для этого обещания какие-то другие слова. По комнате разносилось эхо ударов, но доносились они не с балкона и не со стороны моря. Нет, они исходили от стены, через которую она вошла. «У нас здесь целый легион!» — кричал голос с другой стороны. «Правительница уже в пути! Ты в ловушке! Бежать некуда! Выхода нет!» Айсла ухмыльнулась. В чем-то страж был прав. Бежать действительно было некуда. А вот насчет выхода он глубоко заблуждался. «Хорошо, что я не планировала выбираться тем же маршрутом, что пришла сюда», сказала она сама себе. Испытывая острую боль во всем теле, Айсла потянулась неповрежденной рукой за спину и вытащила звездный жезл. Дикая не знала, как правильно использовать его на небольших расстояниях или в местах, где она никогда не бывала. Однако покои в замке на главном острове не относились ни к одной из этих двух категорий. Стена рухнула, и в ту же секунду Айсла исчезла из библиотеки.